Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие соотечественники, в эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя была очень богата на разного рода события. Естественно, самым неприятным был мерзкий инцидент, организованный азербайджанскими военными, которые фактически остановили машину, следующую из Гурисов Степанакерт, где в Были 27 арцарских женщин и детей. Все мы знаем, чем это закончилось, но это лишний раз показывает, с кем мы имеем дело и насколько мы должны быть реалистичны в своих подходах. Скажу еще следующее, что этим антиармянская армянофобская политика Азербайджана не ограничилась. В течение последних дней произошли ряд других событий. Так, президент Азербайджана наградил. Двух так называемых экологов, экоактивистов или псевдоактивистов, которые блокируют, участвуют в блокировке сектора дороги около Шуши государственными наградами. Это лишний раз показывает, что все эти действия, организованные государством, почему-то просто ряд международных организаций, в том числе и международный суд, почему-то не увидел в этом какую-либо связь. Ну что делать? Надо работать 3 апреля президент Азербайджанской республики принял технического директора турецкой компании «Байрактар» Сельджука байрактар Компания «Байрактар» будет производить «Байрактары», то есть дроны, и на территории Азербайджана. Это вторая такая компания, второй такой завод на постсоветском пространстве. Еще один существует на Украине. Более того, в Азербайджане была задержана группа так называемых религиозных активистов, которые пытались создать По утверждению азербайджанской стороны, властей государство Карим, теологическое государство, религиозное наподобие Ирана. Естественно, все это вымысел, но это лишний раз показывает, насколько, значит, в Азербайджане растут антииранские настроения. Что касается постсоветского пространства, то интересные события произошли в России. Так была принята новая концепция внешней политики Российской Федерации. Очень интересный документ. Он более жесткий по сравнению с тем, что было до этого. Более того, там очень интересные формулировки. Поощряются интеграционные процессы в союзном государстве, евразийском пространстве, СНГ, Брикси и так далее. Приоритетное значение придается социально-экономическому развитию Абхазии Южной Осетии. Интересно то, что ближнее зарубежье является ключевым для Российской Федерации, для безопасности Российской Федерации. Там указано, что необходимо предотвращать и урегулировать вооруженные конфликты, будет пресечено инспирирование цветных революций и иных попыток вмешательства внутренние дела партнеров России. Также указывается о всеобъемлемой поддержке Республики Южной Осетии и углублении интеграции с Россией. В данном контексте весьма примечательным было мероприятие, организованное в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, во время которого президент Путин принял верительную грамоту послов ряда иностранных государств. Интересно здесь, каждая деталь, каждая мелочь. Так вот, Около посла Соединенных Штатов Америки стоял посол Республики Абхазия. Любая деталь очень важна. Мы должны всегда придавать особое значение этим деталям. Интересные э, развития произошли, конечно, и на глобальном поприще. Так Финляндия стала официальным 31-м членом Североатлантического альянса. Таким образом, фактически от Северного полюса до Черного моря складывается прямая, значит, полная линия противостояния или соприкосновения НАТО и России. Очень интересно. Скажем также, что Турция сыграла тоже ключевую роль в этом процессе и, возможно, самые большие дивиденды получила Турция. Не столько Финляндия сама, сколько Турция. Тоже интересно. Так посол Турции в НАТО заявил, что Турция была одним из членов, внесших наибольший вклад в этот союз. И теперь играет важную роль в международных событиях. В том числе и в вопросе Войны России с Украиной. Очень интересно. Весьма напряженной была ситуация на Ближнем Востоке, в Израиле. Мы все знаем, что в мечети Алякса произошел очень неприятный инцидент. В мечети Алякса третья для мусульман святыня мировая. Там израильские силовые структуры провели жесткую операцию по принуждению мусульман людей, молящихся там людей, выйти, покинуть мечети и так далее, очень это обострило ситуацию. Более того, министр национальной безопасности Израиля заявил, что это святое место не только для арабов, но и не столько для арабов, сколько для евреев, а это уже можно считать, ну, скажем так, вопросом теологической конспирологии, это вообще взорвало ситуацию. Совет безопасности, он будет соответствующим образом реагировать и учитывать. Намечено заседание Совета Безопасности ООН. Интересно, что арабы не оставили это, естественно, без ответа. И началась бомбардировка территории Израиля со стороны Ливана ракетными ударами. Ну, премьер-министр Нетаньяхов заявил, что они предлагают врагам не ошибаться и потребуют высокую цену от режимов, поддерживающих терроризм за пределами границы Израиля. Естественно, был намек на Иран. Но Иран не остался... Верховный лидер Ирана Хамени заявил, что вообще сионистский режим более 25 лет не продержится. Потом имела место такая фактически дипломатическая дуэль в социальных сетях между Министерствами иностранных дел Ирана и Азербайджана. Иранская сторона обвинила Азербайджан в антииранской деятельности, азербайджанская сторона в обратном и так далее. То есть мы видим, вот что между этими государствами действительно Отношения очень и очень напряжены. Весьма интересным можно считать и то, что в Иране особое место опять начали уделять Зангизурскому коридору. Так известный иранский аналитик доктор Ахмат Казими заявил, что Зангизурский коридор ничто иное, как попытка раздела Ирана. Ну, это очень-очень жесткое заявление. Фактически, ну оно соответствует действительности. Активную политику вела Молдова. Глава этого государства, Майя Санду, посетила Киев, встретилась с Зеленским. Затем встретилась с президентами Румынии и канцлером Германии. Обсуждались вопросы интеграции с Европой, а также антироссийские действия. ну Естественно, это не может не оказать влияния на дальнейшее развитие ситуации, в том числе и Приднестровье. Посмотрим. Активную политику вела и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия официально направила приглашение президенту Сирии Башару Аль-Асаду присутствовать на саммите арабских государств Эль-Риаде, который должен пройти 19 мая сего года. Сирийская сторона приняла приглашение. То есть мы видим, что Сирия и Саудовская Аравия нормализуют отношения. Но самым главным было то, что министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретились в Пекине при посредничестве Китайской Народной Республики, что лишний раз показывает, что идут глубокие трансформации на Ближнем Востоке и усиливается роль Китая. Кстати, президент Франции и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетили Пекин и пытались убедить Китайскую народную республику поменять свой вектор геополитический и надавить на Россию. Ну, не думаю, что от этого что-либо изменится, потому что Китай ведет свою политику, сугубо следуя своим национальным интересам. Кроме того, на Западе произошли ряд событий, которые просто не допускают такого поворота. Так президент Тайваня сказал. Побывала с официальным визитом в Гватемале, в Белизе, там ее очень хорошо приняли, а потом посетила США, где встретилась с спикером Палаты представителей США, а это третье официальное лицо в иерархии, американской иерархии. Такого не было никогда в истории Тайваня, чтобы глава Тайваня за пределами этого непризнанного государства, встречался с таким высокопоставленным лидером. Мы видим, что все это, конечно, раздражает Китай и не может не остаться без ответа. Кроме того, интересная очень дискуссия произошла в ООН. Можно сказать, что она была организована заранее. Группа журналистов задала вопрос высокопоставленному чиновнику он почему граждане Тайвана со своими паспортами не могут посещать Китай или, значит, войти в здание ООН, если граждане других государств могут это сделать, в том числе и Косово. Представитель ООН сказал, что Тайвань не признана, но это, конечно, этих журналистов не удовлетворило, но оставим в стороне вот эту дискуссию, мы видим, что начинается какой-то новый процесс, это очень интересно. Активную политику ввел и турецкий Кипр, так президент турецкого Кипра побывал в Лондоне, естественно, Этот визит был организован в том числе и с участием турецкой стороны. Произошли встречи с, с какими-то значит высокопоставленными деятелями в основном законодательной сферы, также и политического поля. Тот же президент Кипра, турецкого Кипра, встретился с вице-президентом Турции. Были соблюдены все протокольные нюансы, даже флаги обеих стран были на своих местах. Это очень интересно. Многому нам надо учиться у них. Кстати, президент турецкого Кипра также открыл выставку культуры и исторического искусства Татарстана, которая прошла в Кипрском музее современного искусств А это уже пантюркизм. Очень интересное событие произошло с Умали-Лендом. Вернее, связанное с Умали-Лендом. Госдеп США в своем заявлении призвал провести президентские выборы в Сомали-Ленде, которые откладываются с ноября 2022 года. Значит, наши выборы многие государства не признают, а Госдеп призывает провести выборы президента, которые откладываются с ноября 22 года. Не 10 лет, не 20 лет. Ну, как мы должны реагировать? Очень спокойно, но понимать, что... Мы должны быть включены в процессы, мы должны знать о таких вещах. А когда ты имеешь знания, опыт, это помогает и в политике. Таковы были ряд основных событий, дорогие друзья, соотечественники. Будем следить и представлять вам очередные геополитические события в мире и в регионе. Храни Господь нашу страну и наш народ.